Четвертое: к солнцу. Курс на бездну взят, подымай ребят, нам, покуда не до сна, мы к солнцу плывем а когда дойдем, то в холодной пустоте уснем, я напевал песню, честно не представляя, откуда ее взял. Все силился вспомнить, но мысль ускользала. Крутилась на грани сознания, давая ощущение, что вот-вот меня настинет озарение, а потом сбегала. Монотонность, космос, мертвое поле обломков и разбомбленная планета навевали определенное настроение. Эрик, в тебе проснулся поэт? Спросил Юра. Это не мое творчество, но я тоже кое-что могу. Хочешь, стих? Давай. Юрий Юрий, хрен моржовый. Юрий Юрий вредный. Ты стал сварливым! Перебил он меня диким хохотом. «Покажу все интересности. Так это карма?» Я фыркнул, не прекращая сосредоточенно резать лазера в манипуляторе, микробуксира, запорный механизм, чего-то напоминающего погрузочный люк торпедной укладки у крупного тиранского корабля. «Ты считаешь меня мелочным?» «Наёмники все мелочные». «Ты теперь тоже наёмник?» «Я этого не отрицаю!» Он снова засмеялся. «Да...» Вот у кого хорошее настроение, вопреки всему. Пока небосвод кромсал искусственный интеллект с незатейливым юморком, унаследованным от двух поехавших аугментов командовании наемного корпуса, мы успели отдохнуть и теперь взялись за работу с полной отдачей. Все, что маленькое и способно летать по орбите планеты, пошло в дело. Тяжелые истребители крупноватые, не слишком удобные, особенно бессмертный, потому что взял кое-что помельче». Вдруг где-то осталась еще одна так и не выпущенная боеголовка Хель. Юра буквально пальцем в пустоту ткнул и откопал одно на самом обычном на вид бомбере, улетавшем на очень высокую орбиту. А где одна, там и две, верно? В любом случае, хотелось просто мирно полетать. А пилота сопряжение пусть допрашивает Дарья вместе с кем-то из АКСи. Не то, чтобы мне не приходилось допрашивать женщин, но попросту не хотелось этим заниматься. «Депрессивная какая-то песня», – заговорила Лаура. «И почему, придя к Солнцу, мы должны уснуть в пустоте?» «Ну а кто тебя пустит на Землю или Марс?» «Как бы туристическое бюро. Дороговато, но можно». «Заметь, в тексте нет ничего про покупку билетов». А, «Железная логика», – согласилась девушка подружный хохот. «Последняя из пилотов в Акси, что сохранила и себя, и машину, сейчас летала у самых дальних обломков». Запорный механизм я перепилил. При помощи магнитов на манипуляторах прикрепился к створке и дал полный назад. Люк открылся, и я, открепившись, направил кораблик внутрь. «О, есть контакт. Теперь главное не сглазить, как говорится». «Уже сглазил», — лениво отозвалась Анна. «Так, Мира, режь аккуратнее. что ты в джостик цепилась, как в поручень при отключении гравитации. Расслабься, представь, что...» э, не знаю. «Играешь в свой симулятор-ниндзя?» «Я не играю в такие симуляторы», — возмутилась Мира. «Да-да, я ничего не видела, обещала. Же». Анна переключила канал, видимо, мелкая профессор не заметила. «Ну, у всех есть свободное время и развлечения. Юрий тихо хохотнул, судя по всему, подумав о том же. «Некоторые чего-то стесняются хобби». Почему-то думаю, что все вокруг серьезные люди, которые круглые сутки ходят с деловым видом и прерывают работу, только чтобы поесть и поспать. Знаешь, один мой знакомый, работавший в офисе корпа, говорил, «Иногда бывает так, что либо ты поедешь в отпуск, либо кукухой». И часто он ездил в отпуск. Я поинтересовался просто ради продолжения разговора. Редко. А потом его уволили за то, что дал в морду начальнику. Говорит, ни о чем не жалеет. Человек вышел в космос, садик, гены и все заставляют в случае проблем искать дубину потяжелее. Я изобразил осуждающий тон. Согласись, удар в морду приносит куда больше морального удовлетворения, чем отправка правильно оформленной жалобы, которая ничего не даст. Человечество будет обречено, если в массе своей полюбит бюрократию. Действительно, нужно быть верными нашей природе и слушать мудрость предков. Тем же тоном продолжила Лаура, а затем изобразила обрывистую речь. «Камень о камень ударь, будет искра, огонь, жжется, мясо вкуснее». Мы перешучивались, исследуя обломки. Я, видимо, действительно сглазил. Благодаря терранцам мы получили старые каталоги торпед и боеголовок и могли их различать по маркировкам. Найденные мной оказались обычными с химической взрывчаткой. Зато всего через 15 минут повезло Ауре. вновь оседлавший Ронина. Я еще продрейфовал и в итоге вернулся к небосводу. Весь его корпус покрывали черные пятна мертвой чужой брони, идеально врезанной на места пробоин или просто важных модулей. Вот с покраской придется подождать. На внутреннем складе завалялось пару десятков кило на случай необходимости подкрасить подпаленную броню, но нам нужно в разы больше». А нас пару ученых лазили по эсминцу, первым делом задолкав в расчищенный трюм ускорители РСТ. И теперь искали, что еще можно вытащить с корабля под формальное обещание Аксии, что все оставим себе или отдадим им по низкой цене, как для доставки. Увы, он не имел экипажа, и ручных пушек вытащить не получалось. Вероника с техниками сваривали из попавшегося лома кустарный контейнер для наружной перевозки. Возник вопрос. Что делать с родным РСТ-небосвода? Руми извлекла его, местами грубо срезав крепление, но не повредила. Размером эта штука немного больше половины Черного ветра, и она тяжелая. Тащить ее собой – значит потерять скорости. Что на такой дистанции определенно прибавит пару дней полета. С другой стороны, такой хороший движок сейчас стоит 200 миллионов. На янтаре РСТ-целл. Атаранцы замучаются присоединять его к своим системам и синхронизировать работу. И кроме жадности, которую мы могли бы побороть, еще требовалось помнить об осторожности. Летать нам действительно далеко. Вдруг установленный древний привод внезапно сдохнет посреди глубокого космоса. Лучше пожертвуем скоростью. Закончив с поиском, я завел инженерный челнок в трюм и отдал его Райману. Гравитацию включили на минимум, уже затащив сюда одну из боеголовок «Хель», снятую с никому не нужной старой торпеды, с виду обычная боеголовка, метра полтора диаметром. Ее изучали люди из АКСИ и София. «И теперь у нас таких две», – задумчиво сказал я. «Причем они не испортились за сотню лет дрейфа. Есть один анекдот». «Давай», – отозвалась София, не выпуская из рук сканер. «Хм...» Решили Ксеносы провести поведенческий эксперимент. Поймали землянина, Орионс человека из Альянса и заперли их в пустых одиночных камерах, да в каждому три стальных шара. «На следующий день проверяют. Орионец пытается разбить шары и сделать из них оружие, чтобы расковырять стену и выбраться. Альяновец сидит и медитирует, планируя метнуть шар, когда дверь откроется. Заглянули к землянину, а он сидит хмурый, с одним шаром в руке. Ну, к Сеносу спрашивают, где еще два? Ответ. Один сломал, другой потерял». Бойцы Акси смотрели на меня. София продолжала орудовать сканером. По связи послышался сначала звук завывания ветра, а потом стрёк от свирчка. «Это кто сделал?» — уточнил я. «Первый от меня», — призналась она. «А второй я включила», — добавила Марсье. «О, наконец подключилась к работе!» «Они что, готовились к моим шуткам?» «Доктор Жарт, в чем смысл?» — спросил некто со знаками отличия младшего лейтенанта на скафандре. «Предлагает один потерять, другой сломать», — ответила ему София. То есть один оставить для реверс инжиниринга в пузыре, а второй где-то применить по назначению. Третий, найденный, если повезет, останется с нами на Эйнштейне. Вопрос был сложным, так что его отложили на потом. Я тоже осмотрел бомбу и сказал потом засунуть их в экранирующий контейнер для хранения ракет на складе. На канал вышел Юра. «Я тут ведьму нашел, но только половину, как говорится, половина женщины лучше, чем вообще без женщины. А верхнюю или нижнюю?» – со смешком поинтересовался я. «Увы, верхнюю. Её пополам перерезало. Тащить не буду целиком в утиль». Он скинул мне фотографию, и я согласился. Дроид пал с честью, превратившись в кучу искорёженного металла. Даже на детали толком ничего не вытащить. Больше мороки. Но надо бы будет найти нового такого. Кстати, Ланс при штурме Янтаря тоже доломали. Удивительно, что я не угробил скаф в десантник То есть, конечно, его побили, но я вполне смогу восстановить поверхностный урон. И мой лазер сохранил. Хороший он штурмовик, лучше, чем пилот. Впрочем, не блистает он разве что на уровне обладателей нейросетей. Разбор активно шел. Я прошелся по коридорам небосвода с узкой гравиплатформой, убирая беспорядок и заодно визуально осматривая произошедшее. Дошел до отсека, который соединялся с модулем Анбиденов. Вектор гравитации немного изменился, но стык хорошо проварен и армирован, залит каким-то составом. По стенам прокинуты закрепленные скобами человеческие кабели. Самое интересное, что атмосфера все же есть. Правда, без фильтрации и обновления, но давление держит. И, конечно, тут тоже предстояла уборка. Кстати, грузовые коридоры не сильно больше наших. А ответвления вовсе меньше, с такими низкими потолками, что приходится пригибаться. Уменьшение Анбидена в размере сделало им жизнь в космосе гораздо легче. Хотя я не представляю себе такой жизни, когда ты просто беспомощный червяк в скафандре. Побродив и убедившись в безопасности, вернулся на мостик. Дарья как раз закончила с пленницы Ауры. «Прошло неожиданно легко. Она, очевидно, под впечатлением от ауры, которая взломала дверь мостика и перерубила пополам хорошего легкого боевого дроида, а потом и оружие. Я теперь тоже хочу такой меч. Но к делу». Дарья выглядела не слишком довольной грязной работой, но не жаловалась. К тому же ее день уже ничто не могло испортить. «Мы вновь вызвали Чернова и Нолана. Им скинули видеодопросы, и Рыжая кратко изложила суть». Есть пара зацепок по каналам поставок, какие-то мелкие корпораты, о которых я впервые слышал. Как пить дать, подставные, но это уже зацепка. Пара мест, несколько агентов, в том числе в рядах акси и ассоциации. Никого особо высокопоставленного, тем не менее, они избегали обнаружения и могли передать конфиденциальную информацию определенного уровня. В общем, захват оказался полезным, но разведке еще предстоит много работы. Еще через несколько часов мы с янтарем были готовы к отлету. На охране Эйнштейна осталась Лаура и побитые корабли. Гартнер взял на себя управление чёрным ветром, который немного подлатали, еще кто-то позаботился о молотоглаве. Корвет, хоть и может летать, но тоже под списание. Экипаж, в том числе выбравшийся из медкапсул после ранений, встретился с нами. Мускулитый и диковатый на вид-здоровяк Якоб, его миловидная жена, корабельный инженер Вера. С ними улыбчивый, но не особо приметный по внешности второй пилот Владислав и молодо выглядящий тощий техник Арион. А вот с ними вопрос был сложнее. «Я их пока недостаточно хорошо знаю», — говорил от их лица капитан. «Шарт, спасибо за возможность добраться до пузыря быстро и с комфортом. Как видите, мы отлетались. Да эти засранцы явно не хотят видеть здесь наемников. И говоря на чистоту...» Мы все охотно улетим из этого безумного места. Не очень дружите с Акси? Уточнил я. Думал, вы выходцы, как Кейн? Яко пренебрежительно махнул рукой. Да, когда это было? Ладно, я еще водил москита, вы Вера поработала в доках, а Влад и Ариана присоединились. У нас отношения хорошие, но не настолько же. А это проблема? Да нет. Я переглянулся с Саурой и Вероникой. Есть вакантные места в корпусе. С улыбкой спросила Вера Леви. «Я неплохой, общесистемный специалист. Особенно хорошо разбирая в щитах и гравитационных двигателях. А Арион дроидов чинит из состояния лома и может любой лазер откалибровать». Второй техник кивнул, с некоторой опаской изучая нас. Вот Вероника пожала плечами. «Не представляю, что они приняли, если присоединение показалось им хорошей идеей после произошедшего». Но вообще-то наши так и нужен персонал, а Вейн просил второго пилота, кроме Фенга, но риски будут высокие. Якоб широко ухмыльнулся от оценки принятого ими решения. Не, конечно, мы видели много, и ваш корабль выглядит жутко, но вместе с тем круто. И не поймите не так, но мы о вас слышали и рады возможности примазаться к кусочку славы. Диалог с вами вести легко, друг за друга стоите. Я бы вообще руку потерял, если бы не Ян. Дерется, как демон, да и выглядел так же в том в скафандре. «Можем в полете еще подумать», — напомнил Влад. «За два месяца поймем, уживемся ли. Я универсальный специалист. Могу стрелять, могу не стрелять». И самой драки хотел спросить, что нужно сделать, чтобы вытворять такое на истребителе? Аура наклонилась ко мне, опустив голос до такого уровня, что я едва слышал. «Я прослежу за ними. Если что...» «При добыче топлива и интересностей сможем просто держать внутри ничего не объяснять». «Думаю, мы договоримся раньше. Да и нет в этом ничего такого». Я, пожав плечами, протянул руку. «В таком случае предварительное соглашение есть». После команды еще раз встретил Свету, которая буквально висела на Озе. Девушку особенно обрадовала новость, что ее ненаглядный вполне может выступать вместе с ней персоналом мостика и отвечать за кибербезопасность и контроль внутренних систем. Уже целых семь человек в экипаж. Жаль, двоих мы лишились. Я очень надеюсь, Ганс успешно доберется до пузыря. Спустя несколько часов мы, наконец, приготовились к прыжку. С Черновым обсудили некоторые вопросы. Обе найденные бомбы оставили нам. Увы, больше не нашлось. Но по космосу прочь от планеты разлеталось еще много бомбардировщиков и торпед, покинувших планетарную орбиту и оставшихся уже на звездной, может быть, найдет еще. Невероятно, но двигатель старших идеально работал вместе с нашими системами. Плавный разгон, вполне рядовой скачок и выход в новой системе. Вообще никакой визуальной разницы с нашими РСТ. Мы летели к Аризоне и пока объявили отбой. Несмотря на безумный день и множество беспокойств о дальнейшей судьбе человечества, благодаря одной усталости и оптимизму вырубился. Едва голова коснулась подушки. Утром я оставил Анну досыпать, а сам, зевая, вышел в коридор. До Аризона оставался последний прыжок. Янтарь нашу скорость ограничивал, но гнать вперед него смысла не было. По привычке проверял, как дела на корабле и кто и где находится. «Ага, очень интересно». Открылась дверь кают-компании, из нее вышел помятый янс под носом, замерев и уставившись на меня. «Кофе в постель?» «Молодец, романтик!» Не упустил шанс. Я показал большой палец, идя мимо. Марсия была на обзорной палубе, причем с момента, когда у них закончилось дежурство. Я не хотел лезть в личную жизнь экипажа, но это просто вопрос безопасности. Немного неожиданно, они вечно переругивались. Или именно поэтому. Эм, из-за тебя у нас вчера был долгий разговор, сказал Ян. Прости, что помешал становлению одиночкой сософобом. Мне отвесили пару пощечин, так и не понял, за что. И покусали? кивнул я, лениво разглядывая члена команды. Чего? Я показал себе на шею справа. Зубки не острые, или у тебя там кожа не аугментированная. Ян совсем смутился, выглядело забавно. Оставил его и перехватил завтрак с кофе, принял пост на мостике. В одиночестве и тишине мысли сразу вновь ушли в сторону Анбиданов и Руми. Искин, казалось бы, сделала нам подарок, и с такими способностями она могла бы много изменить для людей. Но что она планировала? А если действительно выучила концепцию некой благодарности, то не передумает ли... и почему анбидоны позволили ей это делать, чтобы мы устранили фактор нестабильности в виде сайлентов, сочтя их ксенофобами. Хотя Руми говорила, что ей заинтересовались, и, может, она поставила такое условие, но у них наверняка интеллекты более продвинуты. Почему им понадобилось именно Руми из-за полудикого происхождения? Загадки одни загадки. И где мать его скользящий? Ему я тоже не то чтобы верил, но он изрядно помог нам с Ксеносами и оказался очень разумным, готовым вести диалог, при том, что ему уж точно не нужны ухищрения, чтобы устроить нам настоящий террор. Выходит, он заметил ту катастрофу из-за включения генератора червоточин и примчался. Спас нас и заодно навесил маяки. Но куда делся потом? Если он может преодолеть путь от другой группы галактик во вменяемые сроки, А я сомневаюсь, что он летел к нам десятки тысяч лет ради исследования и сбора некоторых ресурсов. Значит, те примерно 40 тысяч световых лет от последнего рубежа до огненного маяка для него не дистанция. Может быть, не мгновенный из-за помех в виде гравитации галактики, но за эти несколько суток должен был добраться, как мне кажется. Само собой, следящее устройство. Если это были они, у нас забрали». От мысли меня отвлекло мигание в углу экрана. Эм, подключение сетевого модуля? До того, как я разобрался, нам пришло сообщение. А вот и закладка. Такс. Это снова наш лучший Искин. Понравился корабль? Убедились, что он безопасен? Да, времени и материала было мало. Но дальше справитесь и без меня. А теперь о важном. Вы уже покинули ту систему и все еще живы, а я должно быть уже в пузырьковой вселенной анбиденов. Не знаю, что они хотят и насколько чисты их намерения, по сравнению со словами, но у меня есть пара заметок о скользящем. Узнав о том, что он был там, я прогнала анализ записей сенсоров и действительно выделила в хаосе следы знакомой сигнатуры и вспышки энергии. Даже обнаружила момент, когда под щит пролетело запущенное устройство. Но с вероятностью 44,5% могу утверждать, что он получил повреждения, слишком резкие скачки и затухания энергии обнаруженные разлетающейся частицы. Не знаю, есть ли смысл лететь и проверять, Анбиданом я этого не говорила и такие данные не давала. Также не могу уверенно сказать, смогут ли они сделать аналогичные выводы благодаря иным кораблям. Также я покопалась в линкоре. Укрывать секреты от Искинов очень сложно. Увы, систему определить не удалось, зато с вероятностью 78,9% к модификации линкора производства Атланта приложила руку корпорация МЭК. А подбитое ранее пламя, хотя у меня нет полных данных, с вероятностью 28,1%, создан Stellar Industries и 31,4%, что он от Титаниум. Думаю, я дала зацепку, которой нет у людей. Увы, этот метод передачи данных ограничен по вместимости. К тому же технологии гибридизации я прямо передавать не могу, и даже это могут заметить. Но есть лазейка в уговоре, и если заметят, то я оправдаюсь. Вот что нужно для сварки материала старших, удалось добыть из дронов, подойдет и для анбиденов с немного иной настройкой. Я допил остаток кофе, смотря на чертеж сварочной головки с описанием того, как она работает и как ей управлять. Такие находили, но применять не могли. Требуются особые поля и излучения, плюс расходные материалы со специфическим составом. Увы, без рецепта самого материала. До чего, интересные пошли времена. И почему Мэг? Они же не умеют корабли делать. Спрятали среди аутсайдеров. «Ловко, но скорее в Земной Федерации это Титаниум. Правда, все доказательства — это утверждение Искина, которое не сочла нужным, давать пояснение. Или они настолько сложны по структуре, что человеку трудно будет проследить за логикой?» эм, уже сам с собой говорю. Хорошо, что впереди два с половиной месяца передышки». «Ну, все, команда, летим домой». Облегченно, сказал я, рассматривая, как техники с янтаря постепенно разбирают корпус рейд-крейсера. Больше суток по очереди лазили по его недрам, тщетно ища зацепки. Набрали небольшой контейнер всяких личных устройств и декоративных вещей, которые, на первый взгляд, ничего не давали. Но специалиста может что-то сказать история их происхождения или ничем не выделяющийся по внешнему виду особенности. «Я бы еще полетела», — мечтательно сказала Анна. «Вот бы сюда спортивный атмосферный флаер, согласилась Дарья. Аура кивала женщины на одной волне. Впрочем, погонять успели почти все, включая меня. И правда, необычное чувство. И гораздо интереснее, чем на «Мертвых мирах». Горы, побережья, зеленые долины. Вингеры у нас остались. Так, почему бы не испытать нечто новое в реальности? Да и на кораблях немного полетали. К тому же пополнили запасы азота на небосводе. Откачивали все с москитов, а они потом сами засасывали атмосферу. Заодно немного воды зачерпнули. «Я вот ума не приложу, как вы рыбы наловили?» — спросил Кен, сидевший за постом главного навигатора. «Ведь действительно оказалось, что не всю морскую живность истребили. Еще и каких-то фруктов в полёт успели собрать. Берешь фугасную гранату и кидаешь в воду. Потом собираешь с поверхности», — усмехнулась она. «Главное...» Чтобы и природа охраны надзор не заметил такое вопиющее браконьерство, сколько мы собрали? Полторы тонны, отозвался Дэн, смеясь и широко расставив руки. Вот такие рыбины попадались. Скаф до сих пор воняет. Видел я ту рыбу. Вот ее вы есть не против а от мяса животных, в центре, Но своротите. На меня странно посмотрели. Я им, конечно, нашел фотографию того животного. Ну, похоже, больше на студинистый кусок плоти на множестве лапок. Не башни же животное заводим. На связь вышел Нолан. «Доктор Шарт, удачного полета! Спасибо, что согласились доставить павших!» «Не проблема. Вам легкой дипломатической миссии. Думаю, анбиданы не будут с вами связываться. Так что не волнуйтесь о них». Небосвод постепенно ускорялся прочь от планеты. Чужие движки работали плавно и не гнули корпус своей мощью. Впрочем, скорости мы все же немного потеряли, да и грузом нынче были набиты до отказа. Тела погибших в специальных камерах пришлось оставлять где придется. Мы не занимались повальным мародерством, вроде поиска золотых запасов. Разве что Аура нашла еще не испорченного алкоголя. Но это крупицы в общей массе. Вот варп-двигатели Таранцев представляли практический интерес. «Удалось вытащить почти целый кораблик примерно класса М и просто варварски выдрать двигатель ранее взломанного корабля у орудийной платформы. А еще раньше мы забили склад частями кораблей старших и остатками обломков анбиденов. Более того, с нами у Чернова отпросились Марцинкевич, и я принял их на борт. Других не брал, мог бы сделать исключение разве что для мира из-за хороших отношений с Анной». «Но я еще э, киберимпланты снимать, а для этого нужна техника Сенштейна». «Не будет ли Харвид сдавить на вас?» – уточнил я, повернувшись к ученым. София покачала головой. «Да пускай, что тут делать к сеноученым? Ладно, еще биологам, но мы тут весьма ограничены». «А вот громила был лишним», – прокомментировала Анна. «Зачем он нам?» «Выравниваю численность экипажа по половому признаку», – я пожал плечами. «У нас и так мужчин уже больше». «Нет предела совершенству», — я подмигнул. «А ведь нормальный десантник, напоминаю, что без него нас бы сильнее побил шепот. Столько всего пережил и захотел вернуться». Она пожала плечами. В общем-то, ей было все равно. Викинг тоже подал прошение отправить его как бы охранять ученых и груз. Понятное дело, уйти посреди миссии он не может. А вот по приказу нового командующего отправиться с докладом и учеными вполне Условия соблюдения секретности Йоран принял и, более того, изъявил желание присоединиться. Будет Руслану постоянный напарник. Нормально пилотировать он так не научился, но очень уж часто нам нужны десантники. Итого у нас плюс 8 человек. Внимание! Инициация РСТ прыжка. Цель – сектор огненный маяк, АОИ-10. Дистанция – 70,5 световых лет. И это совсем грузом, включая закрепленный снизу контейнер, открывшийся разлом втянул нас. Плавный полет сквозь пространство перехода окончился вспышкой. Долгий путь к Солнцу начался. Анна, на тебя вся надежда. И на ту штуку, образцы которой нам оставил Чернов. Подмигнула она. Посмотрим, что вы там с мирой делали. Она сыровата, так что взлом интеллекта все равно нужен. Тимур и София с интересом посматривали на меня. учитывая, как они способны нам помочь и хорошие личные отношения. А еще то, что мы не собираемся делать что-то действительно незаконное. Их стоит подключить. Спустя две недели... Внимание! Вход в условный внешний периметр сектора владения монарха. Сэшер-42.